Глава 16. Жереми Бессе идёт по узкой тропе за вершиной, вглубь леса. Внезапно свет меркнет, открытая тропа сменяется массивом густых елей. Летом по этой скалистой тропе туристы поднимаются до ледника, но сейчас она покрыта снегом, гладкая. Он задирает голову, за ночь небо немного расчистилось. Здесь оно бледного, молочно-белого цвета, с клочьями облаков. Но долго это не продлится. Прогноз на следующую неделю весьма мрачный. Через несколько минут он находит нужный ритм, чёткий, как метроном. Палка, лыжа. Его охватывает эйфория. Он обожает такие восхождения. Зимой он катается каждое утро перед работой. Ставит будильник на предрассветные часы и поднимается по тропе в сторону Аминоны. Это его единственная регулярная привычка. Вообще-то он ненавидит любую рутину, она напоминает о больнице, о последних днях жизни отца. Каждые сутки как мрачная петля безнадёжной регулярности: обход палат, приём лекарств, выключение света. Иеремий отгоняет эти мысли. Его дыхание становится учащённым и тяжёлым. Мышцы бёдер и сухожилия под коленями уже ноют. Не простой подъём, но именно поэтому Иеремий его и любит. В глубине души он понимает, что это психологический фокус. Постоянным подъёмам он как бы отбрасывает мысль о том, что постоянно падает. Вчера ночью он опять проснулся до рассвета во влажных от пота простынях. Горе. Работа. Предстоящая судебная битва. Он представляет лицо своей бывшей с явно читающимся на нём презрением, когда она сажает Себастьяна в машину. Жереми отгоняет и эту мысль и прибавляет ходу. Через несколько минут лес заканчивается. Иеремей внезапно ослепляет свет, усиленный снегом. Мрачный полог леса уступает место открытому плато выше линии деревьев. Здесь нет растительности. От ледника его отделяет лишь стена серых складок известняка, изгибы которого покрыты корочкой снега. Иеремия останавливается и прислушивается к своему дыханию, вырывающемуся резкими толчками. По спине под термобельём течёт пот. Иеремия ждёт, пока дыхание восстановится, и осматривается. Отсюда видна вся долина. Город рассекают торчащие подъёмные краны, огромные механизмы с прямыми углами нависают над кубическими формами промзоны. Резкие углы, порожденные человеком геометрии, не имеющие ничего общего со здешней дикой природой. Порыв ветра полощет его куртку. Жереми ежится, вспоминая прогноз погоды, надвигающуюся бурю. Он быстро срывает с лыж камус тонкие полоски с ворсом, приклеенные к основанию лыж, чтобы они не скользили при подъеме. Специальная поверхность камуса позволяет лыжам скользить по снегу вперед, но не назад. Для спуска они не нужны. Он проворно скручивает камус ворсом внутрь, чтобы полоски не слиплись друг с другом, и убирает в рюкзак, застегивает его и замирает. Он слышит какой-то звук. Шаги. Иеремия озирается, осматривая местность. Никого. Никаких признаков жизни. И снова этот звук, на этот раз приглушённый. Он поворачивает голову и уже медленнее осматривает ландшафт. По-прежнему никого. Иеремия задерживает дыхание, вслушиваясь в тишину. И снова этот звук. Возможно, он доносится сверху. Иеремия впивается взглядом в скалу перед собой и замирает. с колотящимся сердцем. Чем дольше он всматривается, тем сильнее ему кажется, что гора как будто надвигается на него. Снежный покров сейчас толще, чем за многие годы, и нависающие карнизы и хребты больше не выглядят знакомыми, а незловещи, чужие. Жереми отводит взгляд. Наверное, он устал. Всего 4 часа сна. У кого угодно поедет крыша. Он приседает, подтягивает застёжки на ботинках, переключает крепление на спуск. Вниз он едет по параллельной лесу тропе. В этой части долины нет подъёмника, снег толстый, нетронутый, сплошной массив раскинувшийся белизны. Когда он начинает разворот, по венам растекается адреналин. Джереми скользит сквозь густую туманную пелену, поднявшихся в воздух снежных брызг. На полпути вниз он снижает скорость. Он замечает что-то впереди. В снегу поблёскивает какой-то предмет, которого здесь быть не должно. Что-то металлическое. Трудно сказать. Подъезжая поближе, Джереми останавливается. Это браслет. Гладкий полукруг желтоватого металла, медный. А потом Джереми видит кое-что ещё. материю выцветший голубой хлопок дыхание замирает у него в груди взгляд останавливается на пуговице этот кань это одежда Джереми отстёгивает лыжи, холод пробирает его до мурашек. С каждым шагом он по колено проваливается в глубокий пушистый снег. Он опускается на колени около браслета, хватает его пальцами и тянет. Браслет не поддаётся, он вмёрз в снег и лёд, как в цемент. Джереми зарывает ладонь в снег и раскапывает, стараясь освободить место, чтобы раскачать браслет из стороны в сторону. Ничего не выходит. Приходится копать ещё глубже, расчищать снег по бокам браслета. Жереми стягивает перчатку и царапает лёд пальцами. Бесполезно. Через несколько секунд пальцы немеют и краснеют. Жереми снимает рюкзак и достаёт складной пирочинный нож, открывает лезвие и молотит им по снегу, откалывая плотные куски льда. Так уже лучше. Через несколько сантиметров браслет уже хорошо виден как и ткань. Жереми обхватывает браслет пальцами и дёргает изо всех сил, и падает на спину с браслетом и тканью в руке. Но не только с ними. Он замирает от ужаса. В горло подкатывает тошнота. Нож выпадает у него из рук, как и браслет, и Жереми давится, пока его снова и снова рвёт на снег.